Глава двадцать вторая. Неразгаданный секрет. Держа в руке лампу, отбрасывавшую вокруг себя дрожащий конус желто-оранжевого цвета, Эмбер торопливо шла по темным коридорам замка. мэт и Тобиас спешили за ней, боясь остаться в одиночестве в этом мрачном месте — Эмбер двигалась интуитивно, распахивая двери и прыгая по ступенькам, стараясь не терять ни секунды. Неожиданно они оказались перед огромной запертой дверью в виде двух створок четырехметровой высоты, стиснутых массивной железной цепью с ржавым замком. Кроме цепи и замка, тут было еще с десяток стальных задвижек и тяжелая перекладина. Помимо засовов, дверь была укреплена стальными пластинами, отчего казалась еще более неприступной надо побыстрее найти другой путь бросила эмбер восстанавливая дыхание бесполезно возразил мэт ты же понимаешь никто не стал бы так стараться если бы существовал другой путь эмбер согласилась мэт конечно же прав тобис показал странный рисунок вырезанный на двери глиантти это какой то демонический символ это пентакль приблизившись подтвердила эмбер Пятиконечная звезда в круге с цепочкой каббалистических знаков. «Вы думаете, это было до бури?» — спросил Тобиас. «Может, в этом доме жил кто-то, кто поклонялся дьяволу?» Мэтт покачал головой. «Меня бы это удивило», — произнес он, разглядывая навесной замок. «Но вот архитектор этого замка явно не в себе. Зловещее место». Эмбер открыла рот, собираясь ответить, но тут с противоположной стороны кто-то резко заскреб дверь на небольшой высоте от пола. Все трое вздрогнули и закричали от ужаса. Чье-то мощное дыхание заставило вылететь из-под двери облачко пыли. — Он нас чует! — завопил Тобиас. «Чует — Чует! И словно в подтверждении его слов кто-то ударился в створки, отчего цепь и замок затряслись. «Бежим — Бежим! — крикнул мэт И все трое понеслись обратно. Впереди бежала Эмбер. Они долго петляли в лабиринте комнат, но в конце концов выбрались наружу. Запыхавшиеся, с пылающими щеками, но целые и невредимые. Переводя дыхание, мэт прислонился к дверному косяку. Свет лампы, которая все еще держала Эмбер, стал совсем слабым. Пока они бежали, пламя чуть не погасло и только теперь снова разгорелось с прежней силой давайте никому не скажем предложила девушка мы знаем очень немного пусть это будет наш секрет ты все еще хочешь узнать больше спросил мэт еще как надо пораспрашивать дага прикинувшись как будто ничего такого например если его спросишь ты мэт на правах новенького это будет выглядеть вполне естественно мэт согласился я больше туда ни ногой воскликнул Тобиас. «Слушай», — попыталась переубедить его Эмбер, «ты же видел высоту запертой двери и все эти штуки, которые не дают ей открыться? Мне кажется, мы ничем не рискуем». Тобиас растерянно ответил. «Угу, так и пассажиры Титаника говорили». Все согласились, что сегодня ночью они почти ничего нового не узнали, и каждый отправился к себе в комнату, постоянно оборачиваясь назад. Во сне их мучили невероятные кошмары». Два дня спустя Мэтт пытался найти Дага на террасе позади Кракена. Ребята предложили ему посмотреть в Кентавре. мэт спустился на тропинку, огибавшую террасу, и углубился в роскошные зеленые заросли. Проходя мимо Гидры, он услышал смех девушек. Окна в доме были распахнуты. А затем свернул на другую тропинку, которую все называли окружной, из-за того, что она обегала остров по кругу. Мэтт еще ни разу не покидал кракин в одиночку, только если надо было сходить куда-нибудь с Тобиасом или Кельвином, дружба с которым становилась все крепче и крепче. Но один он никогда не уходил так далеко, однако угадывал среди зарослей очертания домов и ориентировался по ним. На тропинке он встретил двух девочек, одну лет десяти, а вторую примерно его возраста, и обменялся с ними приветствием. В руках у девочек были корзинки с сиреневыми цветами, вроде тех, что иногда по вечерам попадались ему в супе. Через четверть часа мэт обратил внимание, что кусты справа от него не такого зеленого цвета, как в остальных местах. Здесь они были очень темными, настолько, что он остановился потрогать листок и как следует его рассмотреть. Листья были почти черными, абсолютно все. Это не смутило мэта и он не стал возвращаться обратно. Свернув с тропинки, чтобы разглядеть остальные кусты, Мэт почти сразу же убедился, что вся листва, включая побеги папоротника, окрасилась в этот неприятный цвет. Один из кустов задрожал. Мэт подумал, что внутри прячется заяц или лисица, но успел лишь заметить, как мелькнула лапа, черная, блестящая, словно покрытая голой кожей. Никогда в жизни он не видел подобного зверя. Пройдя немного вперед, Мэтт раздвинул заросли, чтобы следовать дальше, и обнаружил натянутую между стволов белую ткань шириной с десяток метров. Как только Мэтт понял, что это такое, он застыл от изумления. «Невероятно!» — прошептал он вслух. «Паутина!» Мэтт заметил высохшую птицу в коконе. Чуть подаль, в пучке нити, висела белка. И еще множество высосанных жертв, попавших в плен к смертоносному цветку. Мэтт почувствовал тошноту. Позади паутины он увидел каменный мавзолей и несколько серых погребальных скульптур. Это было кладбище, к которому Тобиас советовал ему не приближаться. «Что я здесь делаю?» — прошептал Мэтт. Повернувшись, он не узнал прежний пейзаж. Куда он забрел? Все стало мрачным и однообразным. Повсюду тут и там чернели растения. Мэтт торопливо зашагал назад, раздвигая лианы и низкие ветви, ударявшие его по спине. Вдруг перед ним светлым пятном мелькнула тропинка. Он со всех ног бросился бежать по ней, еще раз окинув взглядом черные заросли. Он добрался до кентавра, не понимая, что могло случиться с растениями возле кладбища, и боясь представить зверя, лапу которого он недавно там видел». Сама мысль, что это мог быть паук размером с автомобильное колесо, казалась мэту совершенно отвратительной, и он изо всех сил отгонял ее. «Нет, это невозможно. Мне, наверное, показалось. Я ошибся. Это невозможно», — повторял он то и дело. Дага он нашел в вольере за домом. Сделанное из металлических и стеклянных панелей сооружения было усеяно цветами различных оттенков. Тут жило около сотни птиц, Для них сделали специальные деревянные насесты и даже настоящие гнезда на ветвях. Птицы кричали и хлопали крыльями, и чтобы что-то сказать, приходилось их перекрикивать. — Твое физическое состояние не перестает меня удивлять, — произнес дак заметив Мэтта. — Любому другому потребовался бы месяц, чтобы достаточно окрепнуть для такой дальней прогулки, а тебе хватило всего десяти дней. — У меня это от отца. Ответил Мэт, прогоняя тут же невесть откуда взявшуюся боль в сердце. Ты знаком с Колином? Дак повернулся и показал на высокого паренька с длинными каштановыми волосами и несколькими прыщами на щеках. Мэт поздоровался. Наш старик, ему семнадцать. Это он занимается птицами. Лицо Колина озарилось. Да, птицы моя страсть. Я их обожаю. Я Мэт. Привет, Мэт. «Ты что-то хотел?» — обратился к нему дак мэт засунул руки в карманы и с невинным видом задал Дагу вопрос. «Скажи, а этот знаменитый захваченный замок, как думаешь, в нем действительно поселился кто-то опасный? Я вот подумал, а что, если навести там порядок и подготовить дополнительные комнаты для тех пенов, которые, возможно, когда-нибудь появятся на острове?» дак сухо ответил. «Не ходи туда. Все это давняя история». И клянусь тебе, замок — дьявольское место. Некоторые пены видели по ночам монстра, разгуливающего в башне. На острове и так достаточно места. У нас есть еще около двадцати свободных комнат, так что в уборке нет никакой необходимости. Но ты ведь был здесь до бури. Ты-то можешь мне сказать, кто жил в нем раньше?» Казалось, Дак колеблется. «Довольно невежливо спрашивать о жизни до бури. Только если кто-нибудь сам решит тебе что-то рассказать». «Да, но я подумал, может быть, ты в курсе, что было в замке раньше. В конце концов, твой отец сам выбирал себе соседей. Разве нет?» Даг пожал плечами. «Один старый господин построил его в самом начале освоения острова. Он умер, когда мне было восемь или девять лет, и с тех пор замок остается заброшенным. Быть может, его захватили перед бурей?» «Не знаю, но полагаю, что нет. Однако мы с Реджи туда не ходим». «Нам он кажется страшным». «А что случилось со старым господином?» дак посмотрел Мэтту в глаза. «Он считает, что я слишком любопытен», — подумал Мэтт. «Ничего, просто жил и умер, когда я был еще маленьким, как я тебе и сказал. Поэтому я ничего не помню». Мэтт почувствовал, что дак что-то недоговаривает, что-то скрывает, как будто боится. «Да, все верно, там есть что-то, что заставляет его бояться». «Что же такое он может знать, о чем нельзя рассказать живущим на острове Пенном?» мэт поблагодарил Дага и собрался идти назад, когда к нему обратился Колин. «Эй, если тебе нравятся птицы, можешь приходить сюда, когда захочешь. Да и мне не помешает помощь!» Он заулыбался с глуповатым видом, обнажив желтеющие зубы. Взгляд у Колина был пустым. мэт внимательно посмотрел на этого доброго простака, прежде чем согласился. Колин явно не принадлежал к породе хитроумных пенов. Горя желанием поскорее поделиться своими мыслями с друзьями, Мэт вернулся в Кракен. В большом зале заметил Эмбер, которая болтала с Беном, Долгоходом. Она явно была чем-то воодушевлена, задавала вопросы и смеялась над ответами Бена. Мэт понял, что Долгоход нравится девушке. Ее привлекали харизма и крепкое телосложение этого искателя приключений — К своему сожалению, мэт не мог не признать, что Бен действительно был хорош. Почти метр восемьдесят, с квадратным подбородком, изящным носом и зелеными глазами, выгодно сочетавшимися с черной шевелюрой. Сложен, как голливудский актер. Актер, израненный долгой дорогой. Да, но именно это придает ему такой мужественный вид. Уверен, девушки обожают его за все эти раны и шрамы. Они считают, что он красавчик». Чувствуя нарастающее раздражение, мэт предпочел развернуться и уйти незамеченным. Нежность, с которой Эмбер улыбалась Бену, разрывала ему сердце.